ТОП 5 новогодних угощений долгожителей На первом месте, естественно, салат оливье. Это традиционное угощение на новогоднем столе каждой российской семьи. Придумал же его во второй половине XIX века французский повар, в честь которого блюдо и получило название. «Перенесемся в то время?» Тогда мечтой каждой дамы было услышать. «Дорогая, приглашаю тебя в Эрмитаж». И речь шла не о музее, а о ресторане. Залы с колоннами, частично отделанные мрамором, пальмы в катках, ослепительные белизны скатерти на круглых столиках, резные стулья, на спинке которых так удобно откинуться после трапезы. Царская обстановка удовлетворяет вкусам самых придирчивых снобов. Негромко звучит классическая музыка. Вся суета и шум остаются за окнами. Здесь благодать, настоящий музей еды. Вышколенные официанты в белоснежных рубашках на выпуск двигаются сноровисто, но плавно, всегда готовы услужить, но ненавязчиво. Деликатно предлагают новым гостям «Отведайте салат Оливье». «Оливье? Я что-то слышала уже. Его хвалят». да с гости его очень любят. На днях был Достоевский, тоже заказывал. У Петра Чайковского на банкете после премьеры «Лебединого озера» Оливье тоже был. Несите, голубчик!» И на серебряном подносе появляется блюдо авторской кухни, названное в честь своего создателя и первого владельца ресторана, французского повара Люсиена Оливье. Каждый, кто пробовал его тогда, Восхищался изысканным вкусом. И еще бы, в состав входили рябчики, раки, пикули, телячий язык, соя, паюсная икра. И все это было заправлено оригинальным соусом «Провансаль», рецепт которого Оливье не открыл никому – Все же именно этот ингредиент сыграл главную роль в многолетней популярности закуски. Когда в СССР стали выпускать в промышленном количестве майонез «Провансаль», Оливье получил второе рождение. Да, теперь он не такой утонченный, но зато доступный каждому. Второй из любимых салатов многих поколений россиян – «Шуба» или «Селедка под шубой». По долголетию на наших столах он слегка уступает оливье, но, судя по опросам, появляется на новогодних столах не реже. Существует легенда о некоем купце, который сразу после революции выдумал идеологическую закуску, где овощи символизировали крестьянство. Селедка – пролетариат, а красный цвет их объединял. В поварской книге «Селедка под шубой» впервые упомянута в 1960-х годах. Она по праву может считаться рекордсменом. Более полувека хозяйки по всей стране укладывают слоями соленую рыбку, свеклу, картофель, лук. Эти продукты даже в самые тяжелые времена оставались на прилавках или выращивались. Кроме селедки, естественно, самостоятельно, ведь у большей части населения были свои огороды. на Этот вкус знаком с детства, скажешь – Шуба, и слюнки текутые сразу перед глазами. Новогодний стол, где среди прочей снеде аппетитная розоватая масса с петрушкой наверху, выложенная в виде елочки. Какая гадость, какая гадость! Это ваша заливная рыба! Цитату из картины «Ирония судьбы» или «С легким паром» знает вся страна, как и само блюдо. У него много вариантов и имен. Суть одна. Застывший бульон. Если готовить правильно, закуска получается восхитительной, особенно под новогодние нескончаемые тосты. Заливное, студень, холодец, желе – все это гастрономические родственники. На Руси они появились несколько сотен лет назад, когда кухарка вместо того, чтобы разогреть вязкий бульон, догадалась выставить его на холод и пошло-поехало. В знатных домах студни обычно доставались прислуги. Чаще они готовились в небогатых семьях, так как на вид были непрезентабельны. Французские повара на службе русских господ добавили блюду и изюминку, и не одну. Бульоны осветляли, подкрашивали куркумой или лимонной цедрой, шафраном. Заливали щуку, стерлядь. Украшали фигурками из вареной моркови, зеленью, клюквой. Так холодец превратился в царское заливное. В советское время отошли от кулинарных излишеств, и холодец из хрящей, голов, костей варился под Новый год практически в каждой семье. Запах бульона витало в хрущевках, сталинках, коммуналках и одинаково кружил головы инженерам и дипломатам, дворникам и милиционерам. Конечно же, любимый новогодний десерт россиян – это торт «Наполеон». Он появился в России в 1912 году и с тех пор радует и больших, и маленьких сластен. С его названием связано несколько мифов. Согласно одному из них, лакомство так назвала Жозефина, желая задобрить своего любимого. Более правдоподобно выглядит другая версия. Заснеженная Москва – начало XX века. Грохочут салюты, горят костры, Всюду песни и смех, поздравления и тосты. Народ гуляет широко, по-русски, От души отмечая столетие победы над французами. Если бы не тот пожар, не стоять бы сейчас белокаменной. Это каждый понимал. Стал город краше и прочней деревянного предшественника – И хотя многие домики вновь отстроили из дерева, каменных особняков появляется все больше. Вот живописно сверкают вдоль дорог сугробы. Летят сани и конки. От крепкого морозца на окнах расписные узоры. Столы ломятся от угощений. В богатых домах повара колдуют, мечтая поразить воображение гостей и войти в историю. Увы, изобретатель торта остался неизвестен, Но спасибо его творческому гению за такой потрясающий вкусный и патриотичный десерт. В духе праздника. Вот вынесли треугольной формы многослойное пирожное, обильно политое заварным кремом. Гости и хозяева ахнули. Под бурные аплодисменты автор представил свое произведение. «Наполеон». Тогда и вопросов не возникло, откуда такое название. Форменные треуголки были атрибутом не только французских военных, но ассоциация оказалась ясной. Белая посыпка символизировала снег и холода, от которых так страдали французские войска. А хрустящие коржи сами за себя говорили «Русской армии все по зубам». И хотя в большинстве стран Наполеон называют «мельфеем», что означает «тысяча слоев», у нас прижилось оригинальное имя торта. Традиция подавать его к новогоднему столу сохраняется уже больше века. Приготовить этот десерт непросто, и все же хозяйкам в канун Нового года приходилось суетиться на кухнях. В СССР готовые торты были редкостью, а порадовать близких лакомством очень хотелось. И мы следуем примеру бабушек, стремясь воссоздать сказочную, пусть и суетную атмосферу праздника. На праздничном столе россиян часто можно увидеть пельмени. На роль главного украшения новогоднего стола они не очень годятся, но пельменями можно быстро, а главное, очень вкусно накормить целую компанию гостей, даже если они приехали неожиданно. С чем только не едят пельмени – с уксусом, сметаной, зеленью. А в московских ресторанах до революции даже в розовом шампанском подавали. Изначально задуманная как еда на скорую руку, это блюдо объединило всю страну и стерло межклассовые рамки. Представьте, сибирскую дорогу зимой, лет триста назад, вот в юго, на тысячи километров ни избушки, ни трактира, а ехать надо, и в животе пусто. «Хорошо, что есть ушки. Снег растопишь в котелке, сваришь кружочки теста с мясом внутри. И сыт, и согрет». «Пельнянь» — слово, пришедшее из пермских языков. «Пель» — ухо, «нянь» — хлеб. Сурало путешествие пельменей по всей Руси началось, когда отменили крепостное право, и простой люд стал выезжать за пределы областей. Неизвестно, в какое время впервые блюдо появилось на новогоднем столе, но сейчас кажется, что там оно было всегда. Декабрьским вечером собирались за столом друзья и родные, взрослые и дети, за неспешной беседой. Рюмкой на стойке или стопочкой водки лепили, лепили, лепили, иногда в таких огромных количествах, чтобы на всю зиму хватило. Это было не просто вкусное и популярное блюдо, Приготовление пельменей – целый ритуал. Женщины замешивали тесто, сильная половина занималась мясом, ребятишки кружочки вырезали. Много ли лет этой традиции? Неважно. Главное, что и сейчас, даже на новомодной кухне в окружении умной техники, поглядывая на экран, где в тысячный раз повторяют иронию судьбы или операцию «ы», мальчишки, девчонки, а также их родители раскатывают тесто. И кажется, будто время остановилось.